Глава десятая. Большой прием. Ромул. Дуб, тебя через полчаса вызывают к старику. Велено быстро привести себя в порядок и выглядеть прилично. Что случилось, не в курсе. Может, кто-то из наших накосячил? Нет, вроде ничего такого. Давай бегом, к старику просто так не вызывают. К нему вообще ни разу никого не вызывали. Ты первый. Младший унтер-офицер, рекрут по прозвищу Дуб, побежал в казарму, судорожно гадая о причине нежданного вызова. К начальнику учебной команды никого из 146 рекрутов, оставшихся в роте, не вызывали. Залетов его десятки вроде не было. Из бывших под ним 36 человек, кажется, никто не собирался уходить. Что случилось? Половины часа еле хватило, чтобы щеткой почистить мундир, быстро полирнуть бархоточкой сапоги, ремень и металлические детали, а потом добежать по плацу до дверей штаба. После вызова в кабинет и рапорта о прибытии Ромул замер стойки стойке смирно. Начальник курсов, ветеран многих сражений, с грудью сплошь завешенной орденами, сидел за столом и листал папку. Недурно. Весьма недурно. Сохранил самый большой состав десятка. Постоянно первое в роте. Лучшие результаты за последние пять лет. Вот и говори тут, что наследственность ничего не значит. Весь в отца. Служил я в молодости под его началом. Поручиком. Крутеханек он был. Да. Впрочем, не за этим тебя вызвал. «Если тебя не будет, кто в десятке заменить сможет?» а «Рядовой ли он Тирских, ваше высокоблагородие?» «Пожалуй, он же дворянин. Так точно, ваше высокоблагородие. Получит младшего онтер-офицера. А эти твои подпевалы из простолюдинов?» «Тоже смогут, ваше высокоблагородие, но хуже. Тогда пока пусть побудут капралами». Ты в первой гимназии учился?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» «Выгнал лично генерал-инспектор Дориарди?» «Так точно, ваше высокоблагородие!» За дело «Так точно, ваше высокоблагородие! Я тогда дураком был!» «Слышал! Я под его превосходительством служил капитаном! Тогда наша молоть прозвала его липанов Шаганом!» Уж больно он шагистику любил. «Строгий и немного самодур. Не тебе это слушать. Но справедливый и умный командир». «Написал я ему. За тебя дуболома поручился. Дескать, не по-хозяйски такого молодца мимо гвардии пропускать. Цени и не подведи. После вечернего построения командируешься домой. Твой отец в курсе». — Дома готовишься к экзаменам в юнкерское училище. Звание младшего унтер-офицера тебе остается. После окончания выпустишься в первый й лейб-гвардейский полк инфантерии, как твой отец. — Завалишь — вернешься сюда, тогда я тебя сгною. — Ваше высокоблагородие, но... — Никаких «но». Ты в армии, сынок. — Прием. Тронный зал слабо сказать, что полон. Он забит людьми Понятно, наши придворные Пришли все без исключений Дураков пропустить первый большой прием Не нашлось Однако здесь и свитские государи Соседних стран Которые остались после похорон На возвышении Рядом по одну сторону трона Стоит стул По другую банкеточка Все знают, что стул для супруги А банкеточка для взрослой дочери Еще стоят четыре роскошных кресла с приставленными к ним тремя стульями. Для государей с супругами. Стула три, потому что один из государей холост. Пока холост. Ведь совершенно случайно его кресло первое от банкеточки. Как-то оно само так случилось. Для брата нашего короля места больше нет. Увы, не положено. Сестра сядет рядом со своим мужем. Привилегию на личный стул у трона Селестрия и Торн потеряли со смертью отца. Я при полном параде пришел пораньше и встал по чину недалеко от двери. Однако появившийся вскоре канцлер подхватил меня под локоток и подвел почти к самому возвышению. Так что стоял я по должности члена госсовета между канцлером и генерал-аншефом. Кстати, подошел его пре священство и осенил меня благословением». Тут я доложил о вчерашнем поднятии ревенанта. Верховный жрец чуть нахмурился. Кивком поблагодарил за информацию и пообещал донести информацию до приходов. Верховный жрец чуть нахмурился. Кивком поблагодарил за информацию и пообещал донести информацию до приходов, дабы священнослужители не вмешивались. Вообще при необходимости церковь упокоит любую нежить. Но тут полная иммунность, напрасные хлопоты и главное вмешательство в дела божеские. Раз боги допустили поднятие монстра, неподвластного жрецам значит одобрили месть. А коли одобрили, не дело смертных лезть в исполнение их решения. Впрочем, был случай, когда жертва спаслась, замуровалась вместе с запасом еды в башне с колодцем. Но, посовещавшись со священниками, правитель тех земель мудро решил, что размуровывать вход снаружи невместно, а изнутри вскрыть не смогли. Наверное, из-за зачарования, наложенного на камне прохода. Продукты тоже туда запретили подвозить. Боги сами решат, достоин грешник прощения или нет. В тот раз вышло, недостоин, от голода помер. А вот нечего богам перечить. Умер бы быстро. Наша церковь всех богов вообще очень прагматичная. Например, в Старом мире как было? Завоеватели уничтожали храмы и насаждали своих богов. Целые народы друг друга резали из-за того, на каком языке молитвы читать. Здесь все по-другому. Завоевали страну, в их храмы статуи богов подставили... И, что крайне важно, в свои добавили статуи богов покоренных земель. Верующие молятся, дают энергию своим богам, но и пришельцам крохи перепадают. Лет через несколько, в крайнем случае через поколение, начинают молиться всем, редко выделяя бога по имени. Энергия идет единым потоком, а как боги ее делят, не дело простых смертных. Мелким башкам, которым поклоняется лишь какое-нибудь мелкое племя, вообще одна выгода. Пусть капельку из общего потока получают, зато постоянно. Не надо бояться, что все верующие разом в войне от голода или после эпидемии сгинут. Я тут тоже подумываю, может договориться и статую его всемогущества каким-нибудь образом в храм всех богов втиснуть? Останавливает лишь одно — не зная его имени и внешнего вида. Надо же сделать такой внешний вид, чтобы он не обиделся. Задумки есть, скажем, с мелким подчиненным, его верховенством сидящему ног всемогущего изобразить можно было бы. Как думаете? Впрочем, отвлекся. Пока разговаривали о Ревенанте, расклонился со всеми своими знакомыми, Их значительно больше стало по сравнению с первым приемом. С представителем иностранной делегации тоже пришлось поздороваться. Помню его смутно. Он в башню женщину в сером наряде привозил. Однако раз сам специально поприветствовать подошел, надо ответить. К полудню зал запомнился. Неста, верховный магистр, к нам подошла только поздороваться. Место ей нашлось почти в середине зала. А ровно в полдень герой начал провозглашать имена входящих государей. Мы одинаково кланялись каждому. Их делегации же в зале смотрят на присутствующих крайне внимательно. Если будет малейшее умоление достоинства объявляемых лиц, сразу доложат своим. Те, естественно, не сделать выводов не смогут придворная которая не могут понять, как себя вести при дворе, как разговаривать, что правильно делать, надолго здесь никогда не задерживаются. После входа нашего государя и рассаживания по местам начались приветственные речи гостей. Лаура была неотразима. Судя по жемчужным ноготкам, употребила мой крем. Тонкое шелковое платье нежного кремового оттенка. Украшений немного, но подаренная мною бриллиантовая брошь присутствует. Сложная прическа из многих сплетенных прядей струится по плечам. Великий герцог Эдмунд, сосед принцессы, не может отвести от девицы взгляда. Когда дошла очередь до него, Эдмунд несколько косноязычно поблагодарил за военную помощь. А потом, как в омут головою, попросил его величество протектората над его великим герцогством. Просьба произвела эффект разорвавшейся бомбы. Такого никто не ожидал. Хотя нет, наш король был в курсе. Встал, поблагодарил присутствующих гостей за теплые слова, а затем пообещал протекцию, обещал не вмешиваться в внутренние дела герцогства и подарил гостю большой остров в колониях и попросил свою дочь показать любезному Эдмунду достопримечательности столицы. Если не смотреть на витиеватое слова, то наше королевство приобрело большой кусок землицы, отдав взамен лишь руку принцессы. Остров? Так он же теперь великого герцогства. Ну, под протекторатом короны. Зеленоземье? Приданное принцессы? Протекторат. «Не, в теории от протекции можно когда-нибудь отказаться, но это куда сложнее, чем ее попросить». «Видать, в Великом герцогстве дела крайне плохи. Однако с потерей независимости в разоренную страну придут деньги. В нищей северной стране почти ничего нет на продажу. Однако есть много голодных мужчин. Часть из них поедет искать фортуну на подаренный остров» ворсон его название, кстати. Часть пойдет в армию королевства. Шесть закаленных боями полков получат новую амуницию и... Кто-то верит, что они удовольствуются новыми мундирами? Есть очень вежливое слово «экспансия». Судя по реакции других государей, чего-то в этом роде они и ожидали. В их речах приветствовалось столь любезное сближение соседних стран и поддерживались естественные территориальные устремления великих государств. Хотя можно было сказать яснее, проще и короче. Делиться надо. Почти побежденного врага, шестилетнюю головную боль Эдмунда, начали дербанить соседи. Главному стратегу, не допустившему врага в свои родные земли, достался самый ценный приз — моральное удовлетворение от победы над захватчиком. Фига с маслом как сказали бы в моем прошлом мире. Кусочек землицы, столицу, порты две крепости, вместе с титулом великого герцога, стали предлагать прямому наследнику престола, ближайшему родственнику давно покойного государя тех земель, нашему принцу Торону. Оказывается, 60 с гаком лет назад на престол зашел узурпатор, а не истинный наследник. Собравшиеся государи хотят восстановить историческую справедливость. Наш принц, конечно, категорически отказался от такой чести. Он хочет уехать вице-королем в колонии, но чувствуется, если найдутся веские аргументы, решение может и поменяться. Оставшиеся земли, три крепости и другие мелочи поделят две соседние союзные державы. Аризоны на то весьма весомые и благородные, однако я по неопытности в политических делах их не понял. Сегодня союзные войска вступили в бой со злобными ордами наглого захватчика трона. Вообще-то он нуг узурпатора, но мог бы и сам догадаться, что трон должен уступить. Единственно было видно явное недовольство некоторых людей из свиты жениха Лауры, «Ну, так на всех не угодишь!» Впрочем, когда его величество закрывал свою речью тему, героям войны, шесть лет державшим негодяев, были обещаны награды, а самым отличившимся даже поместье в освобожденных от захватчиков землях. Таким образом, государи остались исключительно за тем, чтобы договориться, против кого они будут дружить. Похоже, Эдмунду сильно повезло с невестой – Или, может, его противник неправильно стал себя вести. Вот его и скушали. Принц Торон при желании тоже может запросить протектората у своего брата-близнеца. Тогда королевство прирастет и его землями. А мы сможем радостно заявить, что наше государство раскинулось от моря до моря. Зачем нам выход к северным морям? Геостратегия. Это я так важно говорю из-за того, что сам не понимаю. Наша страна, конечно, житница и кормит треть континента. Прокормим новые земли тоже. Но что получим взамен? Кроме руды и, может быть, рыбы в голову ничего не приходит. Излишки населения туда сплавлять? На то колонии есть. Оттуда люди с приличными деньгами возвращаются. Не знаю. После решения вопроса с дележкой земли соседа пошли более мелкие вопросы. Король Давиза вдруг попросил у нашего государя разрешения наградить его подданного. Очевидно, они уже договорились, но для соблюдения порядка так положено. Его Величество согласился, и тут вызвали меня. За укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами я был награжден Яхонтовым Кречетом, кавалерского ранга. Понятно, до Командорского, а тем более Гран-Командорского, не дорос — Но приятно. Орден не боевой, скорее дипломатический. Разрешен к ношению с парадными мундирами. По виду птичка из золота с красными глазами. К нему пожаловали небольшое поместье в 210. Вручала королева Довиза, та самая женщина в сером, которая приезжала ко мне инкогнито. Раз мне пациентку не представляли, значит, я ее не узнал, Хотя, когда благодарил, она милостиво свою ручку целовать пожаловала. Видимо, про меня все женщины на возвышении были в курсе. Смотрели так, оценивающе. В скором времени прием закончился. Его преосвященство попросил меня посмотреть одного божьего человека. Целители его лечат, но помочь не могут» отказываться я не стал, тем более, что служители уже организовали помещение. Прошли знакомый мне лазарет. Там сидит, ждет божий человек. Рука у него толщиной чуть не с мою ногу, а я не маленьким вымахал. И глаза такие добрые и пронзительные. Не дай боги, он тебя злым сочтет. Сразу увещевать станет. Хорошо, коли просто кулаком. — Да. Он оказался главой тех самых слабосилков, что нам со старым государем разбираться помогали. Жалуется на плечо, говорит, боги послали мне боль. Ранен стрелою, а рана до сих пор не заживает, хотя три целителя, включая придворного лейб-медика Бертиуса, пытались его лечить. Открывается рана опять и опять. Неделя не пройдет после лечения, как вновь свич гноем сочится. переоделся в лекарское, стал осматривать. «Вроде что-то нашел, но пациент спать отказывается, просит так лечить. Обед у него всегда в полном сознании и боевой готовности быть. Он только ночью позволяет себе спать, и то с оружием под рукой». Скатал из салфетки мягкий рулон, подал монаху, чтобы прикусил. «Так боль легче терпеть будет». Думается, этому миру не хватает изобретения великого немца рентгена. Очень оно помогло бы местной медицине, а то мне искать причину приходится. Скальпелем маны пришлось вскрывать свищ. Кровь и гной ладно, но в кости спрятался мелкий свиноградную косточку осколок ярко-синего металла. Хирургическими инструментами доставать надо кость долбить, но заклинанием вытащил сразу. Дальше проще. Фельдшер помог промыть скрытую полость, затем я лечащей рукой залечил рану. Только закончил, пациент изжеванную салфетку выплюнул и маленький мешочек достал. Сам бледный, потный от боли, но держится. Из мешочка вытряхнул наконечник стрелы из того же металла. В щербинку на наконечнике извлеченный осколок лег как влитой. испал от тебе, добрый человек!» Густым басом поблагодарил меня болящий. «Вся наша братья неделю за тебя молиться будет». Когда осматривал пациента, наштал штуку восемь больших рваных шрамов. На костях минимум четыре следа от серьезных переломов. Это не считая только что залеченного нагноения от проклятой бронзы. Лишь в рассказах слышал о таком металле но вот сподобился и увидеть его. Кроме молитвы, монах пообещал при нужде прислать мне в помощь отряд братьев-монахов, над которыми он старший. Вы знаете, я не отказался. Не отказался и написать несколько свитков каменной кожи, сварить яду для неупокоенной нежити, даже пообещал лечить его подчиненных, с которыми другие целители не справятся. «Зачем мне оно надо?» — странный вопрос. «Во-первых, люди реально каждый день рискуют жизнью в борьбе с нежитью, а иногда и с призванными демонопоклонниками, монстрами из нижних планов. Грех монахам не помочь. Во-вторых, я сам волшебник не из последних по силе. Пусть не обучен, но от помощи церковных воинов не откажусь. Злоупотреблять звать по пустякам не буду». Однако такой козырь в рукаве для крайнего случая иметь всегда полезно. В-третьих, многие недоброжелатели, имея в виду мою дружбу с церковниками, поостерегутся лишний раз на меня хулу наводить. Я же теряю только время, ведь реагенты и материалы для зелий со свитками обещают дать. Прогулка. Следующий день прошел странно. Так как я рыцарь Лауры, стало быть, должен был сопровождать ее на прогулке с Эдмундом. Не один, конечно. Впереди идет парочка, старательно делая вид, что просто гуляет, осматривая достопримечательности столицы. Я и баронесса Алиса де Берти, представленная мне в желтой розе, сопровождаем ее в трех шагах сзади. Не знаю роли баронессы. Дуэнья или телохранитель? Скорее всего, и то, и другое. В трех шагах за нами держатся еще две женщины и служительницы. А вот уже за ними идут трое офицеров из свиты жениха. Хотя пока его так не называют. Парочка держится друг от друга на расстоянии полушага. Ближе не совсем прилично. Опять же люди смотрят. Говорят тихо, о чем не слышно. Но посматривают друг на друга часто – И взгляды вполне доброжелательны. После часовой прогулки по программе встречи гуляющим следовало зайти куда-нибудь выпить прохладительного и немного отдохнуть. Куда-нибудь — это не так просто. Та же кофейня «Желтая роза» не годится. Вдруг зайдет кто-то из неподобающих особ. Не пускать нельзя. Любой дворянин может обидеться. А это неправильно. Еще есть нюанс. Там дороговато, а у свиты гостя не так, чтобы густо было с деньгами. Что говорить, хреново у них с деньгами. Мундиры еле-еле приличные. Что до другого, то только оружие у них хорошее, хотя и устрашающих размеров. Зайти в гости? Любой герцог и граф был бы рад, но демонстрировать чрезмерную приязнь одному — обидеть всех других. Почему его выбрали? Чем они хуже? Пришлось организовывать пикник в парке, в беседке. Да и охране там будет легче отсечь посторонних. Лаура с Эдмундом сидят в беседке посреди розария. Пьют охлажденные напитки, слегка закусывают. Мы с Алисой стоим, воркуем у цветочков, заодно контролируем подход к беседке. Остальная свита расположилась на лавочках чуть поодаль. По аллее чинно прохаживаются гуляющие, тщательно показывая, что они здесь случайно. Сидящие в беседке их вовсе не интересуют, а смотрят они исключительно на розочки. И вечером по салонам никто не будет в разбирать молодых. Вдруг вижу компанию, человек 5 Все офицеры, мундиры не наши. Судя по реакции свиты и сопровождающих великого герцога, Опять же, судя по реакции, могут быть неприятности. И точно. Проходя поворот беседки, один нарочито громко заявляет: "Вот разве стоило менять наше славное герцогство на такую тощую задницу?" Компания дружно заржала, явно провоцируя окружающих. Но я быстро. Уже стою около провокатора, кинжал в моей правой руке, а лезвие у него во рту. Двумя пальцами лево я крепко держу его за нос. — Ой, вы что-то остроумное сказали, да? Повторите, пожалуйста, я тоже хочу посмеяться. Мне покойный государь без разрешения запретил на дуэль вызывать. Так я вам просто язык отрежу, ладно? Повторите, пожалуйста, очень прошу. Мой собеседник что-то мычит. Острое лезвие во рту не способствует красноречию. Алиса невозмутимо просит. «Барон, не убивайте его. Вас вновь на неделю оставят без сладкого». Затем переводит взор на растерявшихся скандалистов. «Господа, вы-то о чем думали? Разве так можно? Это же сам барон Тихий. При нем надо быть вежливым и тактичным. Он летально обидчив». Компания невразумительно ропщет. Из беседки Лавра мне командует. Стах, отпусти его, не надо убивать. Он просто глупенький. Затем что-то энергично объясняет жениху. Тот ошалело смотрит на нас. Обидно, да? Она бы мне еще крикнула, брось каку. Что я и собачка, что ли? Но раз велит... Отпускаю нос и с видимой неохотой убираю кинжал в ножны. Остроумец откашливается и сплевывает кровь. Что-то во рту я ему порезал. «Я вас вызываю!» — начинает было крещать он, но дает изрядного петуха. «Вы сначала у государя разрешение спросите. Я очень не против подраться, однако ослушаться воли его величества не могу. У нас, знаете ли, против приказа короля не идут. У нас корононосителя уважают. Стайка подоспевших гвардейцев-кавалергардов внимательно рассматривает наглецов. Один даже спрашивает. — Барон, это личное? Или нам тоже можно присоединиться к дуэли? Господа, вы же нам не откажете? Конец прогулки оказался скомкан. Я согласился взять кавалергардов в долю, и они остались договариваться со скандалистами. Как меня просветила баронесса, По странному истечению обстоятельств к нам подошли лучшие мещи гвардейского кавалергардского полка. И не только. Например, заговоривший со мной капитан три последних года признавался лучшим клинком всей гвардии. А самый молодой подпоручик в свое время завоевал первое место в соревнованиях среди гюнкерских училищ. Уверен, кавалергарды просто так гуляли по парку. Небось, у них весь полк под цветочком фанатеет. Ботаники они, понимаешь? А на скандал из интереса посмотреть подошли, без всякой задней мысли. И, услышав про дуэль, сами решили подраться. Ведь все же гвардейцы упустить такой удобный случай никак не могли. Подраться с иностранцами и покрасоваться перед дамами — это прекрасно. А тут не надо искать повода. Во дворце к нам вышел государь, уже осведомленный о ссоре. Немного посетовал на меня Эдмунту. Верный человек, хороший исполнитель, но туповат. Да, туповат. У него в голове только две извилины — пробор в волосах и след от фуражки. Я, конечно, разрешаю дуэль, но очень прошу передать своим людям, чтобы больше не связывались с Тихим. Он шуток совсем не понимает». Драться решили любым оружием, но кинжал мне запретили. Велели взять меч или другое нормальное оружие. Лаура сделала вид, что не слышала слов скандалиста, но очень на него обиделась. Надулась и велела. «Стах, победи этого хама! Я хочу его голову!» Я ничего не ответил, лишь склонился в поклоне. Драться решили здесь же, в крепости. В синем дворце есть подходящий фехтовальный зал для подобных случаев. Противников и кавалергардов привели. Бои решили проводить без щитов и любой защиты. Дуэлянты дерутся в рубахах, оружие любое клинковое. Мой оппонент разорялся. Мы бьемся насмерть. Похоже, остальные пары решили так же. Мне брать кинжал запретили, а с мечами я не силен. профильная они для меня. Кроме... Есть одно исключение. Ниндзято. Им и колоть, и рубить можно. Хотя не столько рубить, сколько резать. Есть еще одно преимущество. Мой противник против меня с двурущем заявился. У ниндзя-то лезвие не слишком длинное, зато одним поворотом ножны к рукояти пристегиваются. Получается своего рода нагинато. Все-таки молодцы сценаристы в Голливуде. Прекрасное оружие придумывают. Я такой трюк в ниндзюковском фильме с Дудиковым видел. Или еще с кем. Для гарантии победы накладываю на себя верный удар. Моя первая атака почти наверняка попадет в цель. Дуэль. Государь сидят на самом травом балкончике. С женами на первом ряду. Лаура между папой и женихом. За ними высшие чины и первые члены делегаций. Дуэлянты внизу, в разных концах зала. Секунданты с ними. Первый бой мой. Стою весь такой красивый. На мне белейшая шелковая рубаха с кружевным воротником и манжетами. В одной руке меч, в другой ножны. Противник одет победнее. Рубаха из простого полотна, без ворота и, ну, хорошо поношенная. Двуручный меч на плече. Формально нам предлагают решить дело миром. Миром. Перед пятью государями. Так опозориться никто не захочет. Проще будет сразу умереть. Хотя можно помириться. От сраму сразу попросить отставку и сбежать в если оно есть. Сигнал. Салютую клинком. Противник против всех правил показывает мне неприличный жест. Ну-ну. «Разозлить меня хочет покойничек!» Второй сигнал. Ускоряюсь. В перекате пристегиваю ножны и перехватываю оружие. Выхожу из переката слева и чуть сзади противника. Верный удар помогает попасть точно в намеченную цель. Лезвие разрезает хребет вместе с шеей. Фонтан крови отбрасывает голову. Уклониться не удалось, меня тоже окатило». Меч уже отделен и убран ножной. Лаура же требовала его голову. Вот она. Но не за волосы же ее нести. Грязно и некрасиво. Эх, была не была. Скидываю рубаху, заворачиваю в нее отрезанную голову. С голым торсом не то что прилично ходить, но особо запрета нет. Кланяю всю зерену и показываю получившийся узел. Девица, бледная, вцепилась в руку жениха. — Стах, я же в фигуральном смысле сказала, что хочу его голову, — заявляет она мне. — Виноват, глуп, не понял, — отзываюсь я. И вот так всегда жалуется соседям его величества, что не прикажи — исполнит, но покойников оставит. Его некоторые за спиной уже зовут не Стах Тихий, а Страх Тихий или даже тихий ужас. Женщина смотрит на меня, как на диковинку. Одна непроизвольно облизывается. Слышу шепотки. Полный отморозок. Монстр. Красавчик. Какие мышцы. Я его уже хочу. Кровь засыпали песком. Я отошел в угол к кавалергардам. Один показал большой палец, другой тихонько шепнул. «Так этих гадов и надо давить». Служители подали полотенце, вытераться от крови и чистую рубаху. Вторая пара вышла на исходные позиции. Капитан трижды выбивал меч из руки партнера и давал его поднять. Причем на третий раз кольнул наклонившегося в ягодицу. В принципе, по правилам, первая кровь есть. Можно было бы сдаться и просить прекращение боя. Но от обиды противник бросился в атаку и наткнулся на острие. Второй покойник. Поручик убил своего первым же выпадом. Подпоручик поразил врага в кадык. Пятого можно было брать голыми руками. Но государь посоветовался с Эдбунтом и прекратил дуэль. Сказал, хватит, мне дворяне живыми нужны. Не думаю, что наши противники были полными неумехами. Они боевые офицеры, однако фехтовать в бою редко приходится. У кавалер боевой опыт может и поменьше, но в фехтовальном зале они завсегдатые. В общем, урок преподали, теперь едва ли про нашу принцессу кто-то, что неуместное захочет сказать. Еще резон. Раз урок был наглядно показательным, то и оппозиция к великому герцогу притихнет. А то решили, что раз они обстрелянные фронтовики, то мы почти штафирки и управы на них не найдем. Найдем. «Дадут приказ, я опять голову буду резать». Эдмунд. В парадном кабинете Красного Дворца стояли панурые свицки. Великий герцог мерно прохаживался перед ними. «Так вы думаете, барон голову отсек, потому надо его считать несдержанным?» «Зря. Он магистр магии по школе огня. Был бы несдержанным, всю компашку еще в парке спалил бы к свиням собачьим». — Одним заклинанием. — Редкого хладнокровия парень. Я, если был бы боевым волшебником, точно не сдержался бы. И чувствую, сейчас не сдержусь. Скорым шагом Эдмунд скользнул к панорому офицеру, одиноко державшемуся у стены. — Кто тебе сказал, что вы можете невозбранно оскорблять мою невесту? Или сочли, что я размяг спущу обиду? — Ваша светлость, виноват. — Думаешь, — сказал виноват и отделался? — Моя будущая жена вам не приглянулась, и вы дали волю языкам? — Тогда. — А что за вашей болтовнёй последует, не подумали? — Расскажу. Главный вывод, который сделал Лагос, мои подданные оскорбили мою женщину. Значит, я ими не управляю. Если я ими не управляю, значит, для защиты принцессы нужно дать своих верных людей. Кроме рыцаря-защитника нужно выделить хоть роту гвардейцев для охраны. Это помимо слуг. Мне нужно иметь чужих солдат при своем дворе. И отказать такой ситуации, ой, как непросто. Лаура в честь свадьбы хотела к будущим подданным подольститься, несколько имений в своем герцогстве раздарить. Обычное дело. И ведь там не наши худые камни, там плодородный чернозем. Палку воткни, прорастет и плоды даст. Однако теперь решила, зачем врагов селить на своей земле. Тихому баронству округлит до да другим заступникам чего подарят, а вам, Шиш, невоздержанным на язык болтунам и того хватит. Мы же ничего такого, ваша светлость, мы я знающие уши растут. Не по нраву протекцию принимать, а жрать зимой что собираетесь? Будущие доходы от острова в колониях в кармане почувствовали. Так откажитесь от них. Жалеете о неполученных трофеях с войны? она что воевали бы в осеннюю кампанию? Да вы сами все понимаете. Однако дурного гонору много. Решили Норов показать. Показали. Обделались перед всем светом. Идиоты сдохли, а мне оставили дерьмо, с которым придется разбираться. Ладно, посоветуйте теперь, как мне перед девчонкой за оскорбление оправдаться, а? — Ваша светлость. Девицы они отходчивые, на ласковые слова падкие. Ей подарок посулишь, она и растает. — Подарок? Пожалуй. Только что подарить? Деньги растраченные, драгоценности проданные. Разве как барон голову последнего живого виновника преподнести? — Как считаете? Заодно вам покажу, что все еще силен крепок. Герцог подошел к единственному оставшемуся в живых из парковой компании. Посмотрел на того тяжелым взглядом. А вдруг выхваченный из ножен боевой меч, молния описал дугу приемом, известным под названием «Удар палача», по пути снеся голову. Фонтан крови и откатившаяся голова, не ожидавшего столь скорой казни виновника, заставили присутствующих содрогнуться и задержать дыхание. Вот как знал, что не сдержусь. Успокоившись, констатировал Эдмунд. Велел старый мундир подать одеться. Пади его теперь только магией в порядок привести можно. Но кто еще недоволен протекторатом? Ваша светлость, мы полностью поддерживаем ваше мудрое решение. Да, точно. А то скажите, не стесняйтесь, мы этот вопрос заново обсудим. Я даже велю на чистку мундира, пока не тратится. Вдруг кто-то из вас еще убедить не сумел. Мне в ожидании женить бы все одно делать нечего. Пресса. Все последующие дни газеты печатали статье на шумевшей дуэли. Присутствие пяти государей, отрубленная голова, четыре покойника и главная причина, как пресса могла упустить такое? Некоторые зарубежные источники писали о зверском убийстве иностранных гостей всего лишь из-за пары неосторожных слов. Наши отвечали в смысле «А вот нефиг!» и славили дуэлянтов. Пресса присутствовавших на дуэли союзников занимала нейтральную позицию, не давая оценок и делая упор на пикантные подробности схваток. Что неудивительно, барон Тихий стал основным героем статей. Диапазон высказываний был весьма широк. От цепного псалагоза до личности с тонкой душевной организацией, не могущей допустить намеков, умоляющих достоинство благороднейшей девицы. От кровавого мясника до знатока юго-восточного стиля оружейного боя. От бесстыдного малого, желающего показать свои телеса, до весьма изрядно сложенного античного атлета. Недавно начавшая выпускаться газетенка из самых желтых, ЗС «Слухи», «Сплетни», «Скандалы», считающая себя главным конкурентом столичных сплетен, в противовес остальным столичным изданиям нарисовала случившееся смесью крови и дерьма. Все самые нелестные эпитеты почеркнуты оттуда. Досталось не только Тихому, но и кавалергардам. «Руки по локоть крови», Глаза, налитые пополам ненавистью и похотью, и многое другое в таком же стиле. Оно понятно. Бульварная пресса — желание пробиться на жареных фактах. Однако не всем такое понравилось. В тот же день, когда вышла статья, чуть после полудня, редакцию навестила делегация дворян в штатском, но с гвардейской выправкой. Не особо разбираясь в тонкости журналистских дел, Пришедшие выпороли всю редакцию. Каждого раскладывали прямо на рабочем месте, на столе либо на конторке, загаляли ягодицы и, невзирая на протесты, секли форменными поясными ремнями. Автора статьи, репортера, пишущего под псевдонимом О. Перо, в смысле «Острое перо», высекли с особой тщательностью – Затем обильно полили чернилами и вставили собранные по редакции перья ему, э, ну, в офедрон, одним словом. Когда отпустили, лавкач даже не надев штаны, выскочил в окно и с криками побежал к городовому. Тот его задержал и припроводил в участок за особо циничное нарушение правил поведения. — Высекли тебя? Так на день портки иди, куда потребно. Незачем залитым чернилами задом сверкать. Про болтающийся срам вообще говорить нечего. Дамы по улицам ходят. И женщины. Однако в редакцию полицейский наряд все же пришел. Там еще не разошлись, последних досекали. Постояли, посмотрели. Буйства нет, все чинно-благородно. Дворянин истеческий сечет простолюдина. Лично. Другие благодарили бы за науку, а эти не ценят. Даже держат их дворяне. Едва экзекуция закончилась, понятно, спросили о причине. Кто главный в делегации был, рассказал о статейке и выдал на штраф, если таковы присудят суде, дуката. А за бравый вид и молодцеватость наградил каждого прибывшего по вызову золотым. Похвалил выучку городовых и делегация удалилась. По мелкости дела протокола составлять не стали. Хотя, может, не из-за мелкости, а по причине серии критических заметок в прошлых выпусках ЗС про действия полиции. Одной клявзой больше, одной меньше. Все едино похвалы не дождаться. На следующий день судья разобрал дело. Неизвестных решил не штрафовать. Буйства же не было. Что высекли, так они же объяснили за что. Газете выписали штраф 100 дукатов за неблагонамеренное выражение и закрыли на месяц по той же причине, предупредив о полном закрытии в случае выказывания неблагонадежности. К высеченному репортеру судья был суров. Бегающих в непотребном виде по улицам, да еще с голым удом, никто не хвалит. Штрафовать, правда, не стал. Присудил 10 горячих и две недели сидки в холодной. «На первый раз хватит», — сказал. Коллеги и сплетницы не поддержали пострадавшего. Наоборот, переделали его псевдоним из О. Перо в Ж. Перов. И не называли никак иначе. Они-то как раз хвалили дуэлянтов, оборона особенно. Привели мнение фельдшера, городового и двух родившихся во время посещения придворными родительского дома женщин. Льстили бабоньки безмерно. Про тонкую душевную организацию юного волшебника в той заметке и написали. Еще про щедрость вместе с хорошим отношением к простолюдинкам. Привели слова полицейского. Да я, если бы про нашу принцесску такое услышал, сразу бы дал морду. Если был не дворянин, конечно. Бархатная лапка из дамского досуга описала дуэль во всех подробностях. У нее тоже были брызги крови на мскулистом теле, голова, завернутая в окровавленную кружевную рубаху, блеск клинков и звон мечей. Однако она описала и многое другое, не затронутое другими корреспондентами. Например, что в качестве извинения за своих людей великий герцог попросил руки обиженной девицы. И что он ее получил? В следующем номере было обещано подробнейшим образом рассказать о приданном принцессы Дальше шел подробный разбор нарядов присутствующих, анализ и краткий обзор драгоценностей, приблизительный ценник наиболее выдающихся вещей. Потом вновь упоминался Тихий. Коротко вспоминалась история похищения конкубины и настоятельное предупреждение мамашам не оставлять дочерей без присмотра рядом с ним. Такой порывистый и непредсказуемый человек Может наплевать на все авторитеты И увести неопытную девицу прямиком в храм Надо признать, это предостережение мало кого испугало В храм же увезет, не в какой-нибудь вертеп Глазки невинных девиц загорались огоньками В сладостных мечтательных томлениях Более знающие жизнь представляли Грандиознейшую выволочку от родителей В случае отказа от предложения сбежать с бароном Еще бы! в храм, не спросив про преданное. А некоторые замужние дамы вновь и вновь перечитывали романтическое описание дуэли, представляли кровь на железных мускулах, отрубленную голову в кружевах и себя, получившую на балу крайне нескромное предложение от такого молоденького, но уже такого кровожадного юноши. Они заранее были готовы ему уступить, но только ради того, чтобы нежностью смягчить его храброе сердце и любовью растопить суровый нрав. Тут, кстати, вспоминались слухи про щедрость барона. На таком фоне законные супруги многих дам смотрелись бледновато. Просто никак не смотрелись. Разрыв После дуэли и последовавшей за ней, будем называть вещи своими именами, попойке в офицерском собрании лейб-гвардейского кавалергардского конного полка, я узнал, что стал популярен в гвардии. А мне припомнили банкет, откуда офицеры второго го лейб-гвардейского полка инфантерии привезли в столицу правила соревнований по бутылболу. Теперь при встречах военные не просто пьют, а пьют осмысленно, охотятся на тигров или проходят питейную дистанцию. Нас вместе с другими дуэлянтами усадили во главе стола, рядом с полковым командиром. Чествовали, как героев. Пили за самую прелестную жемчужину короны, за принцессу Лауру. За нас, понятно, тоже. За государя, как короля. На особицу за него же, но уже как за отца красавицы. Опять за принцессу. Что было потом, помню, смутно. Однако до кареты дошел на своих ногах. Я же магистр жизни. Приехал домой поздно, но не лег спать, пока не рассказал о случившемся миге. Она охала и ахала, однако всячески поддерживала Лауру. Та была к ней крайне добра. Подарила милый кулончик. А какие-то иностранцы по принцессу просмели гадости говорить. «Так им и надо!» Кстати, принимала конкубина меня в своей комнате. Она уже начала раскладывать приданное по шкафам – а заодно и украшать комнату привезенными вещами. Прислуживала нам служанка из ее родительского дома. Еще сказала, что в городской усадьбе для конкубины выделили три комнаты, и сейчас доверенные люди отца отделывают их. Мила покраснев, попросила прощения, что до сих пор не подарила подарок, положенный после первой ночи. Затем протянула весьма необычные четки из двух дюжин бусин – Крупных, природных, лишь чуть-чуть ограненных октаэдров, то есть правильных восьмигранников, благородной розовой шпинели. На следующий день, когда я по обыкновению пришел к сюзерену, был крайне удивлен ее волнением. «Стах, вы, мужчины, все понимаете неправильно. Главное, сразу начинаете пытаться что-то доказать. Прошу, не надо ничего такого, ладно?» Герцог сегодня попросит у папы моей руки. Только не обижайся. Я освобожу тебя от обета, ты останешься моим самым лучшим другом и преданным вассалом. Но я больше не буду твоей дамой, а ты не будешь моим рыцарем. Эдмунд обещает лично оберегать меня, но притом хочет быть единственным защитником. Вы доказательство, что он принес мне это. Вот, посмотри. Только открой без меня. Я чуть в обморок не упала. Лаура вышла, а я откинул крышку ящика из простой сосны. Там стояла большая банка, а в ней плавала заспиртованная голова пятого обидчика. Тихо подошедшая сзади Алиса рассказала о происшедшей сцене. Как герцог, стоя на коленях перед девицей, просил стать его женой, простить ее будущих подданных, а в знак прощения подарить ему один поцелуй. Девушка не устояла перед великим полководцем и капитулировала на его условиях. Одним из них было мое удаление из приближенных лауры. Должность хранителя печати герцогства останется за мной. За беспорочную службу и в честь свадьбы мне будет награждение. Прирежут пару поместья к баронству. Но жених не хочет видеть никакого мужчины подле своей невесты. В момент помолвки я должен буду передать ему защиту принцессы. Затем баронесса намекнула, что в землях великого герцога будут не рады моему визиту, если вдруг таково случится. Уже давно, тотчас после того, как подарил жемчуг, я осознал свою цену для Лауры. Сразу после свежих обновок, хотя выше много других придворных. Верный вассал, которому из прихоти можно приказать нарушить его обещание придворные способностями которого можно похвастаться перед приятельницами. А то и за какие-нибудь блага сдать им его в аренду. Ее отец ценит меня значительно выше. Правда, он зрелый муж, опытный политик, а она, не знающая жизни, молоденькая девчонка, решившая влюбиться в будущего мужа. К чему, кстати, я сам руку приложил. Что не буду ее придворным, досадно, но так и так государь хотел меня оставить при себе — А быть при его дворе не только почетно, но и мне самому нравится. Ладно, позанимался самоездством и хватит. Пора закруглять разговор. Сказал Алисе, что не собираюсь мешать семейному счастью принцессы и, безусловно, сделаю, как Лаура просит. В ответ услышал глубокий вздох облегчения. Наверное, Эдмонд ревнует, а Лаура боится, что я устрою ему неприятную сцену. Она же считает меня влюбленным. Да, девушка мне нравится, но и только. Я с самого начала знал, что мы не пара, и чтобы она себе не придумала, влюбляться не собирался. Слишком велика между нами разница положений, а я слишком умен, чтобы надеяться ее преодолеть. Да и не нужно это никому, а в первую очередь самой принцессе. Когда меня вызвали в кабинет его величества, государь оказался уже в курсе нашего с Алисой разговора похвалил меня за сговорчивость и пообещал награду в честь коронации. Затем отправил служить дальше. Больше в полдень за приказаниями я к Сузерену не заходил, а на последовавшей через неделю помолвке передал счастливому жениху обязанности защитника и вернул Лауре подаренную ленту. Если помолвка прошла в присутствии семьи, государей с супругами, придворных и членов свиты гостей, то на передачу обязанностей защитника собрался лишь узкий круг посвященных. Церемония была величественной. Я присутствовал в парчевой мантии рыцаря-волшебника, в берете и шелковых перчатках. Все алого цвета с золотой отделкой. Сапоги крокодиловой кожи. Слева на рыцарском поясе с золотой слаламандрой на пряжке висит короткий меч. Справа мой наградной кинжал с сиреневым темляком. Сиреневый — цвет моей принцессы. Ящерка с рубиновыми глазами золотым браслетом свернулась на левом запястье. На пальцах изумрудная печатка. Изумруд, подаренный его величеством, и аметист, подаренный принцессой при назначении меня рыцарем-защитником. Про золотую саламандру в районе печени даже не упоминаю. «Государь в мантии командора. Грандмастером ордена он станет только после коронации, пока он лишь мастер ложи». Лауров в платье и срегалями девы ордена. В принципе, после замужества она могла бы стать кавалерствующей дамой, но...» «Муж будет против. Он из другого ордена, пусть мелкого, но гордого. У них в стальном мече всего десяток рыцарей-мужчин». Дамы в их орден допускаются исключительно в качестве терциариев, ведь основная обязанность женщин — рожать наследников. Кстати, Эдмунд присутствовал тоже. Одет простой плащ из небеленной холстины поверх стального доспеха, без всяких украшений. Его двуручный меч держал стоящий рядом оруженосец в кольчужном доспехе без плаща. Государь открыл церемонию. Он освободил Орденскую Деву от ее обязанностей и отпустил из нашего Ордена Золотой соломанры. Лаура поблагодарила его, а затем сняла обеты со своего рыцаря-защитника, то есть с меня. Я произнес короткую речь. Честно говоря, не сам ее писал. Она была разработана для подобного случая лет около 600 назад. С тех пор в ней меняются только имена и прочие реалии. Затем снял с пояса короткий меч и вручил его новому защитнику, чтобы было чем защищать. Эдмунд принял оружие, поцеловал клинок и разразился не менее формальной и напыщенной речью. Следующим шагом я вернул Лауре врученную при посвящении шелковую ленту. Ее перстень и темляк с кинжала я снял и демонстративно передал вслед за мечом. Полученная для кормления крепость осталась мне. Впрочем, бриллиантовая брошь тоже не покинула хозяйку. В благодарность девица подарила еще земель и разрешила включить их в баронство. На этом торжественная церемония закончилась. Формально теперь я не связан обетами с герцогиней. Да, мое баронство входит в ее герцогство. Я обязан ей налогами, но уже не службой.